Он свернул на большой проспект, достиг темнеющего пролета тучкового моста. Рваные тучи неслись над дневой, пронзительно золотилась в луче прожектора. Петропавловская игла, сырой ветер рвал плащ. «Я тебе сдамся!» — себе безоцикленно. «Я тебе сдамся!» «Ты решил простудиться?» просетовала жена, поднимая голову от тетради: "Что у тебя с воротником? А где галстук?" "Знаешь", признался Звягин. "Я сейчас как после двадцатикилометрового марш-броска. Ох, нелёгок хлеб оратора!» Сбросил пропотевшую сорочку и открутил обжигающий душ. "Что, за трудного взялся больного?" Жена подала чистое полотенце. "Хм". — добавила она. — Я вдруг подумала, что слово «больной» во всех этих твоих историях впервые имеет буквальное значение. — Сказать, почему я на тебя женился? — непоследовательно спросил Звягин. — Сама скажу, потому что я дала на это согласие, потому что с тобой во всем можно было разговаривать. И только... — невинно поинтересовалась она... — При детях вы могли бы быть и поскромнее, — ехидно зазвенел за двери голос дочки. — Ну, разумеется, чтобы она да не встряла. Порядочные дети не подслушивают взрослых, — возмутился Звягин. — Невозможно поговорить в собственном доме. — Сначала расскажи, как дела, — закричала дочка. — Я вырву из него эту душевную скверну, как гнилой зуб, — пообещал Звягин. Сначала его надо как бы шарахнуть шоком, чтобы вышибить другой шок от сознания болезни. Я ему сегодня дал по мозгам, которые вчера ему промыли. Теперь, похоже, можно будет завтра приводить эти мозги в правильное состояние, рабочие, активные. — Ты пытаешься подменить его характер своим? — неверя пожалела жена. «Чего ж я стою, если не смогу вложить в одного хилого парня свою волю, подчинить себе его дух? Дух! Вот что определяет все!» «Дух!» — ураганно кричал он назавтра в обмирающее Саше на лицо. «Дух может все!» Дух может то, что человеку не снилось. Сила воли, желание, вера, фанатизм могут все. Делают человека всемогущим, всемогущим. Ты слышал, что влюбленные солдаты не болеют? что раны у победителей заживают быстрее. Ты не представляешь себе, как огромна власть человека над собой, своим организмом, своей жизнью. Эта власть бесконечна, безгранична, безмерна. Она может всё. в африканских племён колдун приговаривал виновного к смерти, и через несколько дней тот умирал сам. Его никто не трогал. Он ничем не болел, он умирал от того, что был уверен в смерти. Умирал от страха, от одного страха и уверенности в смерти. В одной американской тюрьме осужденному вместо электрического стула завязали глаза. И, сказав, что вскрывают вены, провели линейкой по запястьям и стали лить теплую воду, чтобы он чувствовал, будто кровь течет из вен. «Так он умер!» Умер от того, что кровь отлила от мозга. Умер так, как будто вены на самом деле были вскрыты. Умер только от уверенности, что вены вскрыли, а он оставался невредим. Вот что такое страх и убежденность. Люди, заблудившись или потерпев кораблекрушение, вскоре умирали от голода. Хотя без еды можно жить многие недели. Они умирали от уверенности в том, что без еды скоро умрут. А блокадные ленинградцы выживали на таком пайке, которого по всем немецким расчетам не могло хватить для выживания. Они должны были умереть. Но они жили, работали и сражались, ибо должны были это делать. Это горело в их душах. Вот что такое дух. В концлагерях первыми умирали те, кто сдавался, опускался, переставал мыться и следить за собой, рылся в помойках. Они ели больше. Расходовали энергии меньше и умирали первыми. А те, кто удержался, то вопреки всему сохранял человеческий облик любой ценой, верил в жизнь, в то, что выйдет, победит, доживет, вынесет все, жили, жили, вопреки тому, что по законам науки должны были умереть. Они обманули расчеты палачей, они жили сами, еще спасали других. Вот что такое человеческий дух! Любой врач знает... Как сдаёт деятельный человек, выйдя на пенсию, исчезает цель, уходит напряжение нервов, психика демобилизуется и обрушиваются болезни, приближается смерть, а люди, увлечённые своим делом, до самого конца живут дольше, болеют реже, выздоравливают быстрее. Дух, дух! В войну смертельно раненые лётчики сажали свои самолёты. Когда их вынимали из кабин, они были мертвы, они были убиты на повал, но они жили до тех пор, пока не дотягивали машину до аэродрома и сажали ее. Только тогда чудовищное напряжение их оставляло, и они умирали, когда уже было сделано последнее главное дело их жизни. Вот что такое дух! Двадцать лет назад я был младшим полковым врачом, и на парашютных прыжках у одного солдата не раскрылся парашют. Знаешь, сколько падает человек с высоты в один километр? Двадцать одну секунду. За двадцать секунд, когда снизу мы увидели, что парашют отказал, мы схватили брезентовый стол, полотнище креста, выложенного для приземления, и понеслись туда, куда он по нашим расчетам падал, чтобы подхватить его. Мы бежали вчетвером, я и трое солдат, и мы добежали, и поймали его, и он остался жив. Такого не бывает. Но мы это сделали, когда потом измерили расстояние. Оказалось, что не в силах человеческих было пробежать столько за те секунды, которые нам оставались, но мы пробежали все. А потом уже мы пробовали замерять время, никто не мог поверить этого, даже в трусах. А мы бежали в полной форме, четверо с брезентом в руках. Вот что такое вера, страсть, порыв, необходимость, вот что такое дух». Потом об этом писали в газетах, ты тогда был еще пацан. Акробат срывается из-под купола цирка, ломает позвоночник, обречен на полный паралич. Положение безнадежно, но он хочет жить человеком. Он стискивает зубы и борется, вопреки всему, и встает на ноги. Становится одним из сильнейших людей в мире, держит на плечах тонный груз. Жонглирует пятипудовыми гирями. Ты телевизор смотришь, видел это? Вот что такое человеческий дух. А забытые эпидемии оспы, чумы, холеры, тифа, врачи лечили больных, были в гуще заразы, такие же, простые, и смертные, как те, кому они помогали, и почти никто никогда не заболевал сам. Вот что такое дух. Им было некогда болеть, их долг и профессия заключались в том, чтобы лечить больных, и они делали это Их психика была мобилизована, их иммунная система давила микробов. Вот что такое дух! И воля человека, сила его духа, его убежденность могут заставить заболеть любой болезнью. Могут заставить умереть, но могут заставить организм победить любую. Ты слышишь, любую болезнь, любую беду, преодолеть любую задачу и выжить, выжить, победить. И Звягин стал выхватывать из карманов плаща книги, швыряя их, как гранаты. Книги неслись через комнату, трещали листами и крутясь. Саша неловко ловил их, прижимая к себе и роняя. Вот о слепом, который стал академиком. Вот о глухонемом паралитике, получившем за совершенные открытие Нобелевскую премию. Вот об учителе. Заболевшим раком, который лихорадочно писал роман, чтобы деньги за него остались в семье, когда он умрет. Он никогда раньше не писал книг. Он спешил, он горел в торопливом напряжении. И когда издательство приняло роман, кстати, ставший знаменитым, по нему был знаменитый фильм, оказалось, что он выздоровел. Вот о студенте, тоже заболевшим раком. Он, чтобы отвлечься от черных дум, стал учиться играть в шахматы. Выучил учебники наизусть, стал мастером, чемпионом города в считанные месяцы. Через год врачи считали, что он уже умер. Он оказался совершенно здоров и не болел больше никогда, и таких случаев не так мало». «Вот что такое сила человеческого духа!» «Драться, драться!» — хрипел Звягин, брызгая потом и рубя воздух кулаком. «И мы будем драться!» — заорал он, хватая Сашу за плечи и тряся, как тряпичную куклу. «Мы будем драться!» — ты понял меня? «Как мужчины, как подобает!» Волк умирает, сыпив челюсти на горле врага, мёртвой хваткой. «Никто!» и ничто не может победить настоящего человека который умеет хотя идти драться никто и ничто ты понял кто решил победить или сдохнуть любой ценой несмотря на что тот всегда победит и только это настоящая жизнь только эта борьба делает двуногое существо настоящим человеком да ты еще никогда не боролся ты плыл по течению ты не знал трудностей теперь настало время «Настало время с оружием в руках встретить беду и твердо посмотреть ей в глаза, драться с ней и победить, потому что у тебя нет другого выхода. Нет, нет, ты ничего не можешь потерять, ты все выиграешь, все силы, все нервы, всю веру, все мужество» собрать воедино, в кулак, в одну точку, встречать каждый новый день, как сражение, каждую минуту, как битву, отковать из себя стальной клинок, закалить свой дух, как сталь, не бояться ничего, драться за победу, как рубились в битвах настоящие мужчины во все времена, чтобы упереть взгляд во взгляд врага чтобы мечом встретить его меч, чтобы мысль жгла одна победа. Победа! Ты не будешь изрублен на месте, ты победишь, как будешь побеждать всегда. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой, вся правда жизни в этих словах. Только теперь для тебя начинается настоящая жизнь, настоящая борьба, борьба, со смертельным, страшным противником, и он будет побежден, как бывал уже побежден не раз. Ты еще не знаешь себя, не знаешь себе цену, не испытывал своих возможностей, не проверял в настоящем деле, как проверяется мужчина в бою. Вот твой бой. Если ты чего-то стоишь... «Ты победишь! Ты понял меня, мальчик? Ты победишь!» — загремел Звягин на весь дом, сотрясая голосом стены и стекла. Драться с этой минуты, с этой секунды, каждое мгновение, отковывать себя, крепить себя, крепить все мужество, всю веру, все упрямство, все мужское презрение к любым трудностям, почует азарт борьбы. Познать наслаждение борьбой, чем она круче, тем острее это наслаждение, это ощущение настоящей жизни, высшей жизни, той доли, которая достается лишь избранным, мужчинам из мужчин, бойцам из бойцов, солдатам из солдат. Это твой клондайк твоя Брестская крепость, твой тайфун, твоя танковая атака, твоя королевская корона, твоя доля мужчины, бойца, первопроходца, победителя, сурового, несгибаемого, мужественного, сильного, с открытыми глазами встречающего любую опасность и выходящего победителем из смертельных схваток. «Все» что дремала на дне твоей души все предыдущие годы, вот все это ты и должен сейчас увидеть в ней, поднять, укрепить, чтобы это стало привычкой, стало твоей истинной натурой, твоим характером, твоей сутью, стало тобой настоящим, ибо до этого момента ты был только заготовкой мужчины, но еще не мужчиной, и ты будешь таким, и ты на самом деле такой. Просто раньше не было случая стать собой. А теперь ты становишься им. Ты станешь собой. И ты будешь побеждать и жить. Ты поднял меня. Ты будешь, мальчик, ты будешь. Он шел по темной набережной, опустошенный до звонов. Горячий пот стыл на ветру. Хотелось рухнуть и заснуть. Весь внутренний заряд выгорел там, перед завороженным мальчиком. Жена горестно промолчала, подумала, тихо заклопотала печь блины. — Ты сейчас похож на донора, отдавшего больше крови, чем мог, — попеняла она, открывая мед. Звягин дал себе поблажку, запил молочком кофеин с глюкозой, усмехался Ценю красивое сравнение. — Ну, лучшего сеанса внушения я провести не в силах. — Такого наговорил. — Без стеснения, ничего. Должен прочувствовать, ободриться, чтобы воля к жизни появилась. Он расслабленно привалился спиной к стене. «Ах, хорошая рифма, я по дороге придумал. Шаман, шарлатан, обман, хулиган, титан, — добавила дочка, — ураган. Счастье еще, что вы стихов не пишете». Трезво оценила жена, оперируя тремя сковородками. «Хватайте блины, пока горячие. Слушай, куда ты вмещаешь столько молока?» «Сливаю в деревянную ногу», — ответствовал Звягин. На завтра в знакомой мороженице он крепко диктовал Лидии Петровне. «И не давайте ему ни минуты сидеть в покое. Пусть крутится по восемнадцать часов в сутки. Моет, стирает, строгает, ремонтирует». Пусть бегает в магазин, Учит английский язык, Чинит телевизор, Носит кирпичи на стройке, Что угодно, Но не задумываться ни о чем ни секунды. Пусть постоянно будет в действии, пусть к ночи валится с ног от усталости, чтобы сутки были насыщены действием, это необходимо, это поможет, это укрепляет дух и снимает беспокойство. Пусть ходит в бассейн, бегает по утрам, подметает подъезд, что хотите, но это необходимо, и никаких на него жалостливых взглядов «Никаких в разговоре несчастных интонаций! Жёстче, суровей, требовательней! Вы поняли меня?» Они его поняли. Саша закрутился, нёсся с сумкой в булочную, когда путь пригодила цыганка, клетчатые юбками мили асфальт. Золотые серьги брякали, черные очи, с сумасшедшенкой, пронзительный и мудрой. «Постой, миленький, минутку, ничего не попрошу у тебя, помочь тебе хочу. Беда у тебя, горе душу иссушила, всю правду знаю, иди со мной». Смуглой рукой уцепила из рукав, утащила в подворотню. Один ты у отца, мать, не старый еще, ничего тебе не жалеют. Дай закурить красивой бедной девушке. Не куришь. Достала из кофты зеркальце. Постучи по нему пальцем три раза. Взглянула в зеркальце, посыпала ласковой скроговоркой, впила с лаковыми глазищами. Смерть к тебе близко подошла. Чуешь ты ее, тайная болезнь тебя точит. Боишься ее, страх мучит. Сны черные, нет радости и покоя. Но я скажу, как все исправить. Я научу горе избежать. Помогу, дай гали рубль на счастье. Не жалей, вот в этом кармане. Саша, ошеломлённый, извлёк из кармана рубль, она сжала его в кулачке, дунула, с улыбкой раскрыла пустую ладонь. — Первую свою любовь ты потерял. Не понимала она тебя, не ценила душу твою, гордая была, плакала от нее, за другого замуж вышла, но нет ей счастья, встретишь ее, будет она по тебе плакать, твоей любви просить, твой верх будет, волос у нее черный, глаз черный, сладка была, да не умел ты ей боль причинить, не умел на место поставить, все делал, как она хотела, вот и ушла от тебя». Но вернет ее Галя, а надо для этого желтое и зеленым покрыть. Дай платок зеленый или бумажку вот отсюда. И трехрублевая бумажка последовала за рублем. Саша следил своеверно, затрещала колода карта. Лег пиковый король, сильный человек тебе поможет. Ему вей, огромная сила в нем, а сердце к тебе лежит. Ты сам сильный, ты щедрый, ты настоящий мужчина. Слабости поддался, это бывает, не страшно все. Обманешь смерть, косаяна не сладит с тобой. Галя поможет, выручит. галина на слово верное, на случай свел. Удача свела, удачу нельзя обижать. Покрой зеленое красным, чтоб вражба сбылась. Десятка пошла за трешкой. Цыганка схватила его левую руку, развернула вверх. «Ладонь правду скажет. Много неба здесь, много огня, храбрые мужчины. Встреча с королей ждет, любовь ждет, свадьба будет, сын у тебя будет, только это все через год». А скоро легла дальняя дорога, дом казенный, проводы, разлука с кровными. Богатство будет, весело будет, семьдесят семь лет проживешь, счастлив будешь, но через большие муки это много трудов на пути написано. Саша внимал целиком во власти этой ясновидящей, этой колдуньи в плещущих юбках, в огромных бусах. Она знала все, она отступила. На шаг полыхнула из-под крутых бродей. «А когда сбудется все, когда счастье придет, Вспомнишь Галю, найдешь, отблагодаришь Галю за помощь!» «Отблагодарю!» — заикаясь, — сказал Саша. Цыганка захохотала, потрепала его по щеке. «Смотри же, не обмани Галю!» — взмахнула юбками и исчезла. Он еще долго оставался в обшарпанной подворотне. Нехитрое гадание легло на душу по точной мерке. Потрясло. Отрывистые картины всплывали и тасовались в возбужденном мозгу. И были картины эти просечены резким и чистым солнечным светом. Надсадно яростно пела победу боевая труба. Кулаки его сжимались, стиснутые зубы скрипели. Он не замечал этого. — На дежурстве... Ночью между вызовами лохматый Гриша спросил, устраиваясь отдохнуть на кушетке, «А если бы вы не нашли на финляндском вокзале эту цыганку?» «Уговорил бы какую-нибудь актрису», — ответил Звягин. «А если бы родители не знали его несчастной любви? Рассказали бы что-нибудь другое, чтобы он поразился и поверил». день деньги-то она с него слупила», — заметил Гриша. «А иначе нельзя», — возразил Звягин, — «чтоб поверил». Ритм Сашиной жизни резко переломился. Время уплотнилось и понеслось. В пять утра трещал в темноте будильник. Гремела музыка из магнитофона. Саша прыгал под ледяной душ и несся в дворницкую. Скреб грязь тротуаров, мел двор, сгребал мусор в баке. Жек принял на эту работу в течение пятнадцати минут с ходу В девять бежал в магазин за продуктами. Глотал чай и принимался обдирать старые обои, красить потолки и двигать мебель. В квартире начался ремонт, гуделась стиральная машина, мешались в голове английские слова, он засыпал в полночь с учебником в руках. На второй день этой новой жизни Звягин повез его в Песочный, где добился пяти минут времени именитого профессора. Можно было, конечно, ограничиться и кем-нибудь поскромнее, но профессор звучит солидно, умшая доверие. Профессор совершал обход во главе почтительной свиты. Он бегло кивнул Звягину, скользнул взглядом по Саше, повертел на свет рентгеновские снимки. Гумаякнул, стал смотреть снимки по второму разу, лицо его выразило интерес. «Любопытно», — бормотал он, — «явное замедление». На последних снимках прогресс не прослеживается. И анализы на прежнем уровне. А, даже так? Трудно сказать что-либо определённо, но в любом случае крайне любопытно. Ваше мнение, Пётр Исаевич? Обратился он через плечо к бородатому гиганту. Гигант посмотрел, пошевелил бородой, пробасил Возможно, что-то недосмотрели там. И добавил пару латинских фраз профессор жестом указал ему вернуть звягину ворох снимков и анализов покивал саши благосклонно кинул назад в ситу толя запишите может пригодится для статистики возможен обратный процесс я не проследовали дальше шуша белыми халатами и тихо переговариваясь на ходу через час в своем кабинете сдвигая с полированного стола одаренные цветы Профессор кратко выговорил Звягин. «Ложь благо у нас обычно, но вообще ваша позиция меня несколько удивляет. В волях жизни, да, конечно, у нас здесь сотни больных. Что же они, по-вашему, не хотят жить?» На что Звягин рассудительно отвечал. «Всем помочь не в силах. Это не повод, чтоб не помочь одному. В конце концов, у каждого есть свои друзья, родные, свои возможности». «Вы похожи на мальчика-фантазера, которому вздумалось опровергнуть таблицу умножения, неизвестно с чего. Если он не выживет, я наймусь к вам в санитарки», — предложил Зягин. Профессор достал белоснежный платок, посморкался, согласился. «Заметано. Санитарок у нас не хватает». В доме Ивченко вспыхнула надежда. Возможно, это вспыхнула та соломинка, за которую хватает сутопающий но искорка жизнелюбия и веры в чудо затлела в Сашиных глазах. Звягин был не тот человек, чтобы упустить малейшую возможность раздуть из искры пламя, тем паче, что эту искру он же изронил, сомнений его не одолевали, он гнул своё.